школы боевых искусств. Раньше Юань и Чан не особо интересовались боевыми искусствами. Конечно, как и все мальчишки их возраста, они знали имена прославленных героев и победоносных генералов, любили послушать истории про храбрых воинов и могущественных бессмертных но сами ни разу даже не думали о том, чтобы отправиться на обучение в школу или орден. Даже их дедушка хоть и был военным, но обучение проходил дома. Раньше у семьи Ли имелся собственный отряд воинов, где молодые господа получали базовые навыки обращения с мечом, верховой езды и стрельбы из лука. Своим детям и внукам дедушка тоже привил эти знания, но никого не заставлял выбрать военную карьеру. Так что из лекции учителя мальчишки узнали много нового. Например, что в каждой провинции находилось несколько школ боевых искусств, ежегодно проводивших отборы среди детей и подростков. Если у поступившего адепта были довольно слабые способности к управлению внутренней энергией, то из него получался либо стражник, либо хороший воин. Те, что оказывались поспособнее, могли по окончании учебы сдать специальный экзамен и получить офицерское звание в армии, а самых талантливых обычно забирали в заклинатели. Многие из тех, кто не сумел сдать экзамены в секты совершенствующихся, шли в школу боевых искусств, и некоторым даже удавалось потом все-таки пробиться к заклинателям таким кружным путем. Секты были сильнее отделены от царства людей, чем школы. Отборы там проводились реже, раз в три года, а в некоторых вообще в десять или даже двадцать лет. Обучение также занимало намного больше времени, и его длительность зависела от таланта обучающегося. Самые слабые – Учились всего лет десять, и если не успевали подняться до определенного уровня совершенствования, то покидали орден. Среди простых смертных даже такие недоучившиеся мастера были на расхват, ведь могли и призрака изгнать, и проклятие снять, да и в целом образование получали великолепное. не хуже каких-нибудь принцев. А остальные ученики сект от обычных людей отдалялись все больше и больше. Развитое совершенствование замедляло старение. И чем сильнее и талантливее был тот или иной мастер, тем моложе он обычно выглядел. На уроках нередко можно было увидеть Как какая-нибудь юная дева, похожая на небесную фею и по виду не старше семнадцати, обучает тридцатилетних мужчин, а те почтительно зовут ее учителем. К тому же существовали такие практики, как уединенная медитация. В нее уходили на несколько лет, а то и десятилетий. Случалось и такое, что какой-нибудь адепт слишком увлекался совершенствованием и из духовных пещер выбирался только через столетие. За это время порой целые династии успевали смениться, что уж говорить о поколениях простых людей. Поэтому считалось, что, вступая в секту, ученик отрекается от семьи и земных привязанностей. Впрочем, зачастую это происходило только на словах, и многие богатые и родовитые семьи посылали своих отпрысков учиться на заклинателей не только ради престижа, но и чтобы получить в будущем могущественного покровителя, который будет защищать весь род. Среди простого народа считалось, будто самые сильные, совершенствующиеся, возносятся на небеса и становятся богами. И только немногие знали, что все на самом деле не так. Достаточно могущественные заклинатели могли сдать нечто вроде экзамена, поучаствовав в особом соревновании которое случается только раз в пятьдесят лет, и попасть в небесное царство. О тех местах людям мало что известно, но поговаривали, что там все жители уже рождались бессмертными. В небесном царстве было намного легче совершенствоваться, поэтому все заклинатели мечтали попасть туда, и почти никогда не возвращались обратно. Чан тоже прежде не знал, что небеса совсем не такие, какими он их представлял. Во всех мифах там жили всемогущие боги и богини, повелевающие природными явлениями и временами года, а, по словам учителя, выходило Будто тот мир не так уж сильно отличается от земного царства. Просто цы в нем больше. И поэтому все его обитатели от рождения сильнее земных. Впрочем, до небесного царства Чану и Юаню пока и дела не было. Их интересовали куда более приземленные вещи. как попасть в Орден Заклинателей. Гао Юй объяснил им, где какие вступительные экзамены проводят, и оказалось, что из ближайших сект самые простые отборы были в Фэнхуане и Шэньшу. Зато самые справедливые судьи работали в Академии Цзиньян. Только вот ближайший набор учеников у них начнется лишь через год. В некоторых орденах потенциальных учеников просто проверяли на наличие способностей с помощью артефакта. А кое-где нужно было победить других претендентов в бою или же сдать письменные тесты и сочинения. Но чаще всего... На экзаменах требовалось и то, и другое. Разные секты специализировались на разных областях, поэтому и учеников принимали по-разному, отбирая самых умных или, наоборот, самых сильных. А в школах боевых искусств ученики обычно были помоложе. Кое-где вообще набирали с 6-8 лет и их проверяли в основном на выносливость и упорство, заставляя проходить всевозможные полосы препятствий. Но и тринадцатилетних тоже кое-где брали, так что Юань и Чан еще не стали слишком взрослыми для обучения. Учитель расстелил на столе карту, и чёрными камешками для игры в Го отметил, где расположены школы, а белыми выделил секты. Через полтора месяца начнутся экзамены в Фэнхуан. Обычно там проводятся соревнования вроде ночной охоты. Младшие адепты ловят самых слабых духов, сковывают их особой печатью. и выпускают в долине, ограниченной со всех сторон горами. Претендентов пускают в это место на два дня, и чем больше они подстрелят из лука духов, тем больше баллов наберут. «Из лука?» — разочарованно переспросил Чан. «Он не то чтобы был совсем плох в стрельбе, Но звёзд с неба точно не хватал. Таковы правила. Там даже специальные зачарованные луки всем претендентам выдают, чтобы никто не мошенничал с артефактами и талисманами. На первом этапе, конечно, есть преимущество у тех, кто специально тренировался с луком или занимается охотой, Но ты удивишься, сколько избалованных детей из богатых семей не могут и двух дней пережить без слуг и поэтому выбывают из соревнований. На самом деле, первый этап как раз и предоставляет больше всего шансов простолюдинам. На втором раунде экзаменов, где нужно дать письменный ответ – на вытянутый билет. У жюри куда больше простора для всяких махинаций. Впрочем, там многое зависит от удачи. Например, если в какой-то год поступает мало детей из знатных семей, то чуть ли не половина поступивших оказывается простолюдинами. Письменный ответ на билет на этот раз... Разочарованным выглядел уже Юань. Он бы лучше из лука пострелял еще раз. «Мой ученик хочет сказать, что я плохо с ним занимался, раз он настолько не уверен в своих силах», приподнял бровь Гао Юй, и парень тут же пошел на попятный. «Этот ученик хотел сказать, что почти ничего не знает». А совершенствовании, поэтому ему нечего будет писать на экзамене. Поспешно исправился он. Мало кто из смертных хоть что-то знает о совершенствовании. Заклинатели слишком хорошо берегут свои тайны. На экзамене они будут проверять логику и умение решать задачи. Мой друг, живущий недалеко от Фэнхуан, присылал мне образцы заданий прошлых лет. Пока вы здесь, мы потренируемся их решать. А задний двор можно оборудовать под стрельбище. Конечно, не то же самое, что охота на живые мишени, но лучше хоть что-то, чем вообще ничего.